Затем мы снова пустились в путь, замеревясь воспользоваться по прибытии в Валенсию первой оказией, чтоб переехать в Италию. Но небо, уготовившее нам счастливую судьбу, расположило иначе. У ворот одного замка мы заметили толпу крестьян обоего пола, которые водили хоровод и веселились. Мы подъехали поближе, чтоб взглянуть на их празднество.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 Мой приятель тотчас же соскочил с коня и кинулся обнимать барона, радость которого, казалось, не знала границ. "Идёмте, сын мой", сказал затем этот добрый старец. "Вы узнаете, кто вы, и насладитесь счастливой судьбой". С этими словами он повёл дона Альфонса в замок, а я, спешившись и привязав лошадей, также отправился за ними.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 не уступающей мне знатностью рода